Александр Л. Провал. Рассказ. Да. Да. Хорошо. Отчёт подготовили? Так точно, Сергей Иванович. А где же он? Нам нужно ещё кое-что поправить. Часа полтора. Максим, Сергей Иванович. И он у вас на столе. Что-то вы там завозились. Проблемы какие-нибудь? Почему возитесь? Вы же раньше отчёты как блины пекли. Да в том-то и дело, Сергей Иванович. Сомнения возникли. Какие ещё сомнения? Да. Просто несите отчёт. Хотелось бы посоветовать, Сергей Иванович. Мы тут с коллегами подумали. Вы подумали? Да, вот сомнения возникли. Мы делаем одно и то же всё время. Как-то неэффективно получается. Ну, продолжайте, продолжайте. Тут наш новенький, что из области пришёл. Старший лейтенант. Недавно подписал одного, и тот сразу уж курку принёс. Ну, молодец, хорошо. Как его фамилия? Агента или лейтенанта? Не валяйте дурака, капитан. Фамилию агента вы знать не можете, я про лейтенанта спрашиваю. Я думал, вам про агента доложили. Тут накладочка получилась. Агент расшифровался. Так это что? Утечка? Мне не докладывали. «Да нет, это внутреннее. Случайно получилось». «Ну-ка, прекратите ваши дурацкие игры, капитан! Докладывайте по существу!» «Извините, товарищ полковник, по существу. Старший лейтенант Силютин завербовал нового агента из писательской и издательской среды. Тот сам инициативу проявлял, энтузиаст. Так вот он сообщил про одного из своих коллег, что тот собирается остаться в Германии». И для этого ищет валюту. У них там командировка намечается на выставку книг. Хорошо, молодец. Как говорится, фамилия Селютин? Да, старший лейтенант Селютин. Ну, получилась накладка. Они стали изучать этого беглеца и ничего такого не нашли. Решили пройтись по старым его делам, может где-нибудь засветился. И точно. Тот еще в бытность студентом на фарцовке попался, но выкрутился. Силютин решил прижать его в открытую. Молодой, ни с кем не посоветовался. Дальше, дальше, не тяните, капитан. Устроили ему хулиганку, задержали и карманы вывернули. А у того с собой список сотрудников. Всех, кто едет на выставку, с характеристиками на каждого. «Может, он там в парткоме или в месткоме работает?» «Да нет, характеристики все негативные, доносы. Кто где напился, кто с кем спит, кто лишнее болтает. Силютин молодой еще, подумал, может, тот списки для немцев готовил, для провокаций. «Попади это к писателям, неизвестно, чем бы все закончилось». Милиционеры все видели. Содержание карманов в протокол записали. Ух, Силютин! И тут этот задержанный стал требовать встречи с нашим сотрудником. Пошел Силютин. Оказалось, что задержанный – наш агент. Сотрудничает с тех самых пор, когда был задержан. За фарцовку. Студентом еще. Да, хорошо, и что? Силютин ответил. Возился с этим 3 месяца, разрабатывал, фиксировал, и в результате вышел на нашего же агента. И засветил его. Агент не сильно активный, но работал, когда надо. Вопрос: что теперь делать? А как получилось, что Селютин не знал, что он агент? Так я же и говорю, Селютин молодой, наглый, не согласовал. Хотел на белом коне А тот видно своих испугался. Подумал, что милиция его доносы передаст их начальству. Решил через нас свой зад прикрыть. Да, вопрос. Один агент стучит на другого агента. А мы с этим разбирайся. Икс Селютин. А не могло быть так, что он действительно хотел в Германии сбежать. И нас вовремя предупредили. Сергей Иванович, эти данные только от второго агента. Его самого в Германию не посылали. Его нет в списках. Они же в одной организации работают. Скорее всего, он просто подсиживает первого. Хочет вместо него поехать. Может, вообще сам планировал сбежать? Да, вопрос. Надо подумать. Пока ничего не предпринимайте. Два агента в одной организации. Вообще-то их там три. Мы можем попытаться проверить через третьего агента. У вас там три агента? А организация большая? Да нет, 35 человек. Редакции детские книжки делают. Они нас в свои книжки втянули, сознательно используют. Кстати, не первый случай. Да, интересно, нас используют. Так обнаглели. Нашими руками захотел в рай въехать. Хвост хочет вилять собакой. Эх, мерзавцы, теперь придется прикрывать одного от другого. А третий-то как там очутился? Так это сам их директор. Сам директор? А он-то каким боком? Это уже старый задел. Он когда-то бойким был, идейный коммунист. Активно продвигался по службе. Награжден даже был. Прочили в министры. И что с ним случилось? Было мнение, что это возможность внедрить агента на новый уровень. Его как раз тогда засекли с самоздатом. Взял у друзей почитать. И так в портфеле с собой и таскал. Возмущался при задержании, пугал. Красиво так расписал, что взял для знакомления с целью изучения методов идеологического противника. Кстати, он действительно мог взять официально, ему бы дали. Видно, и в голову не приходилось, что могут возникнуть вопросы. Как только протокол подписал, тут у него и спросили. А это что? Он не знал, что перед обыском ему подложили еще два экземпляра. Два таких же экземпляра. А это уже не изучение. Это распространение. Ну, понятно. Ничего оригинального. Министры так и не взяли. Он после того как-то скис, ушел в тень, сам в эту редакцию напросился, пьет, Жена недавно бросила, и толку нам от него никакого. Прижмем, напишет что-то формальное. Сбитый летчик. Похоже, мы сломали его. А ведь думали, сильный мужик, хотели продвигать. Сергей Иванович, а можно спросить? Да не мы его сломали. Он сам себя сломал. Я таких знаю. Простить себе не может, что оказался как все. мыльным позорием. Все они соль земли. Что там ещё? Что ты хотел спросить? Они же просто болтуны. Какая разница, что они болтают? Всё, что они болтают, и так известно. По себе болтают. Зачем нам вообще нужны агенты среди этих писателей, издателей, художников всяких? Их же и так курируют партийные органы. Тебе или не знать, что тайные агенты – это золотой фонд любой спецслужбы в любой стране. Это наши глаза и уши. Чем больше агентов, тем больше информации к нам стекается. А мы анализируем ее и по крупицам выстраиваем картину, которой пользуются и строят свою политику руководства страны. Странно, что ты такие вопросы задаёшь. Я про то, что каждый новый салага только из школы лезет в вербовку без согласования. А обстоятельства, видите ли, у него так сложились. Ну, это объяснимо. Каждый хочет выдвинуться. Вербовка важный показатель активности. Молодёжь это знает, вот и бьют копытами. Сергей Иванович, я не об этом. Что такого могут знать писатели? Какие у них тайны? Они же не носители секретов. Они никому не интересны. Я имею в виду иностранную разведку. А агенты в той среде только время у нас отнимают. А настроение в обществе? Эти люди формируют общественное мнение. Можно сказать, агенты влияния. «Нам нужно знать, чем они дышат». «Сергей Иванович, моя жена вчера полтора часа стояла в очереди за бананами. Там такое болтают. Вот там агенты влияния». «Правильно. И в очереди агенты влияния. И там нужно работать. И мы работаем». партии и правительство благодаря нам владеет информацией. Сергей Иванович, может проще бананы завести? И нам легче будет, и партии, и правительству. Бананы у нас не растут, на них валюта нужна. Сами не понимаете? Да, проблемы есть, но мы справляемся. Снабжение дело непростое. Не все пока идеально. Да, не всегда хватает средств на разносолы. Такую армию содержать? А как же иначе? Против нас Соединенные Штаты. И не только. Сергей Иванович, сначала мы одного агента разрабатываем. Говно какое-то. Ценностей не представляет. Тряпки перепродавал. Затем другого. Такое же говно. Сколько таких случаев? Собака между ними пробежит, зависть какая-то. Может, просто бабу не поделили. И сразу доносы. Оба изменники. А мы разбираемся, разбираемся. Чем чёрт не шутит? А потом мы же их ещё и мирить должны. А как это сделать без раскрытия? А этот видит, что донос не сработал, сотрудничать не хочет. А то и хамит. Вот так годами мы с ними возимся. Это же сколько денег стоит? А толку? Ну, положим, агенты стоят недорого, они же почти все бесплатно работают. Можно сказать, добровольцы. А что ты предлагаешь? Догнать таких агентов? Мы-то не бесплатные, те, кто их обслуживает. О как. Ты за руководство хочешь думать? Я к тому, Сергей Иванович, что такой неэффективной работой у нас занимается очень много сотрудников. Работаем почти без выходных, жить всё труднее, а в стране всё время чего-то не хватает. И никто не знает, куда всё девается. Вроде так и надо. Если так дальше пойдёт, Страна не развалится? А вы наглец, капитан. Вы что себе позволяете? Партия, правительство, исследовательские, научные организации, аналитики работают. И никто ничего не знает, не видит. Да? Страна, говорите, развалится. Советский Союз Сверг державу. Вы себя слышите? Вы один умный, а все остальные дураки? И что бы мы без вас делали? Да нет, я просто советуюсь. Вот из-за таких, как вы, всё и происходит. Отчёт написать, времени не хватило. Страну спасает. Советуется он. Для какого это отдела вы тут советуетесь? Сергей Иванович, ну что вы такое говорите? Вы же для меня как отец. Ладно. Иди, капитан. Пиши отчет. ПОДПИШИСЬ! воёрум. ФД ОК. Выжил тебя, старик. Советский Союз развалится. Из бананов. Мы на прослушке от смеха чуть не лопнули. Дурак ты, Силютин. Я всё равно дожму. Don't do it.